Глава девятая. Дакар. В этот период правительство Его Величества придавало большое значение оказанию помощи генералу де Голю и свободным французам в деле сплочения африканских владений и колоний Франции, особенно на побережье Атлантического океана. По имеющимся у нас сведениям, значительная часть французских офицеров, чиновников и коммерсантов на всех этих территориях не впало в отчаяние. Они были потрясены неожиданным крахом своей родины, но так как они все еще не испытывали на себе насилие Гитлера и обмана Петена, они вовсе не были склонны капитулировать. Для них генерал Деголь сиял подобно звезде во мраке ночи. Расстояние предоставляло им время, а время сулило возможности. Как только стало ясно, что Касабланка находится вне пределов наших возможностей, мои мысли, естественно, обратились к Дакару. Во всем этом деле маленький вспомогательный комитет, который я образовал для личной консультации по вопросам Франции, действовал убежденно и энергично. Вечером третьего августа 1940 года я сообщил из Чекерса о том, что в общем одобряю предложение о высадке сил Свободной Франции в Западной Африке. Генерал Деголи, генерал-майор Спирс и майор Мортон разработали в общих чертах план. Цель которого состояла в том, чтобы поднять флаг свободной Франции в Западной Африке, занять Дакар и таким образом сплотить французские колонии в Западной и Экваториальной Африке вокруг генерала де Голля, и позднее объединить французские колонии в Северной Африке. Генерал Катру должен был прибыть из Индокитая в Англию и взять в руки власть во французских колониях в Северной Африки, если бы в дальнейшем они были объединены. 4 августа комитет начальников штабов рассмотрел детали плана, уточненные Объединенным плановым подкомитетом, и составил доклад для военного кабинета. Предложения начальников штабов взыгались на следующих трех предпосылках: во-первых, назначенные в экспедицию войска необходимо оснастить и погрузить таким образом, чтобы их можно было высадить в любом порту во французской Западной Африке; во-вторых, Экспедиционные войска должны состоять исключительно из войс свободной Франции без английских частей, не считая судов, на которых они будут переброшены, и морского конвоя. В третьих, этот вопрос надлежало урегулировать между французами с тем, чтобы экспедиционные войска могли высадиться, не натолкнувшись на решительное сопротивление. Экспедиционные силы свободных французов должны были насчитывать около двух с половиной тысяч человек. и состоять из двух батальонов, роты танков, артиллерийских, саперных подразделений и звена бомбардировщиков и истребителей, для которого мы должны были выделить самолеты Харри Кейн. Этот отряд мог быть на готове Волдершотте 10 августа. Предполагалось, что транспортные и грузовые суда смогут выйти из Ливерпуля 13 августа, а транспорты с войсками между девятнадцатым и двадцать третьим, и прибыть в Дакар двадцать восьмого или в другие порты, Конакри и в Дуауду несколько дней спустя. Военный кабинет на своем заседании пятого августа одобрило эти предложения. Скорее стало ясно, что генералу Деголю требуется большая поддержка со стороны Англии, чем это предполагали начальники штабов. Они доложили мне, что необходимы более широкие и более длительные обязательства, чем те, которые предполагались, а также, что экспедиция начинает утрачивать характер мероприятия, проводимого свободной Францией. Наши ресурсы в этот период были настолько напряжены, что пойти на такое увеличение обязательств было нелегко. Тринадцатого августа я поставил этот вопрос перед военным кабинетом, разъяснив, что дело зашло дальше первоначального плана чисто французской экспедиции. Мои коллеги обсудили подробности высадки шести различных групп на рассвете на побережье близ Дакара с целью распылить усилия обороняющихся, исходя из предположения, что сопротивление будет оказано. Военный кабинет одобрил план. учтя соображения министра иностранных дел относительно возможности объявления войны в Ишизской Франции. Оценив обстановку, насколько я это мог сделать, я пришел к выводу, что этого не произойдет. Теперь я созведоточил свои помыслы на этом мероприятии. Я утвердил назначение командующими экспедиции вице-адмирала Джона Кеннингхэма и генерал-майора Ирвина. Теперь нам угрожали две опасности – проволочки и просачивание сведений об операции, причем первая опасность усугубляла вторую. В этот период войска свободной Франции и Великобритании представляли собой отряд изгнанных героев, поднявших оружие против правительства, управлявшего их страной. Они были готовы стрелять в своих соотечественников и пойти на то, чтобы английские орудия топили французские военные корабли. Не обошлось без задержек. Мы рассчитывали нанести удар 8 сентября, но затем стало очевидно, что основные силы должны сперва попасть во Фритаун, чтобы пополнить запасы горючего и окончательно подготовиться. План был основан на том, что французские военные транспорты должны подойти к Дакару за 16 дней, идя со скоростью 12 узлов. Однако выяснилось, что транспорты с автомашиными могут делать лишь восемь-девять узлов, причем об этом стало известно лишь в момент, когда уже велась погрузка, и поэтому перегрузка на более быстроходные суда, связанная с новой потерей времени, не дала бы никакой выгоды. В общем, десятидневная остановка по сравнению с первоначальной датой стала неизбежной. Пять дней из-за просчетов скорости судов. Три дня из-за непредвиденных неполадок с погрузкой и два дня ввиду необходимости пополнения запасов горючего во Фритауне. Теперь приходилось довольствоваться датой восемнадцатого сентября. Двадцатого августа в десять часов тридцать минут вечера состоялось заседание комитета начальников штабов с участием генерала Деголя под моим председательством. Как видно из документов, я следующим образом сумировал план. А англо-французская армада прибудет в Дакар на рассвете. Самолеты сбросят вымпелы или стовки над городом. Английская эскадра будет стоять на горизонте, а французские корабли двинутся к порту. Парламентёр на сторожевом катере под трехцветными и белым флагами отправится в порт с письмом губернатору, гласящим, что прибыл генерал де Голь с войсками Свободной Франции. Генерал де Голль укажет в письме, что он прибыл, чтобы избавить Дакар от нависшей над ним угрозы германской агрессии, и привез продовольствие и подкрепление гарнизону и жителям. Если губернатор будет сговорчив, все пойдет хорошо. Если же нет и если береговая оборона откроет огонь, то английская эскадра приблизится. Если сопротивление будет продолжаться, английские военные корабли откроют огонь по французским батареям, действуя однако с крайней осторожностью. Если же будет оказано решительное сопротивление, английские силы применит все средства, чтобы сломить его. Важно, чтобы операция была завершена и генерал Деголь захватил Дакар к ночи. Генерал Деголь заявил о своем согласии с этим планом в шесть часов вечера десятого сентября. Английский морской атташе в Мадриде был официально информирован французским военно-морским министерством о том, что три французских крейсера класса «Жорж Лейк» и три эсминца вышли из Тулона и намереваются пройти через Гибблартарский пролив утром 11 сентября. Это была обычная процедура, принятая в тот период вишистским правительством, И она представляла собой меру предосторожности, которой оно прибегло лишь в самый последний момент.、А、английский военно-морской аташе немедленно сообщил об этом морскому министерству, а также адмиралу Норту Гибралтар. Телеграмма была получена военно-морскому министерству в одиннадцать часов пятьдесят минут вечера десятого сентября. Она была расшифрована и передана дежурному офицеру, который в свою очередь передал ее начальнику оперативного управления. Для этого офицера, который был полностью осведомлен о Даккарской экспедиции, должно было быть очевидно, что телеграмма имеет чрезвычайно важное значение. Он не принял немедленных мер, а допустил, чтобы она пошла обычным путем вместе со всеми телеграммами начальника военно-морского штаба. В результате ошибки, допущенной оперативным управлением, и медленной реакцией министерства иностранных дел на другую телеграмму от генерального консула начальник военно-морского штаба ничего не знал о передвижении французских военных кораблей до тех пор, пока телеграмма с Хотспера не была вручена ему на заседании начальников штабов перед заседанием кабинета. Он немедленно позвонил по телефону в военно-морское министерство, чтобы отдать приказ Ренауну и эсминцам из его соединения поднять пары. Все наши меры оказались несостоятельными. Три французские крейсера и три эсминца прошли через пролив на полной скорости 25 узлов в 8 часов 35 минут утра 11 сентября и повернули на юг вдоль побережья Африки. Как только военный кабинет был уведомлен об этом, он немедленно дал указание военно-морскому министру отдать приказ Реноуну вступить в соприкосновение с французскими кораблями, запросить их о месте их назначения и разъяснить, что им не будет разрешено проследовать в какой-либо из оккупированных немцами портов. Если бы они ответили, что они идут на юг, то им надо было сказать, что они могут следовать в Косабланку, и в этом случае за ними надо было следить. Если бы они попытались пойти дальше Косабланки в Дакар, то их надо было остановить. Но крейсера так и не были задержены. двенадцатого и тринадцатого сентября Косабланка была окутана туманом. к этому моменту наши экспедиционные силы сопровождения мощного конвоя находились южнее Дакара и приближались к Фритауну. В ноль ноль часов шестнадцать минут четырнадцатого сентября военно-морское министерство телеграфировало адмиралу Джону Кенненхэму о том, что французские крейсера покинули Касабланку в неизвестное время и приказало ему не допустить их прихода в Дакар. Он должен был использовать все наличные корабли, включая крейсер Кумберленд, а авианосец Сарк Рояль должен был ввести в действие свои самолеты без прикрытия эсминцев. Если это было неизбежно, вслед за этим крейсера Девоншир, Австралия и Кумберленд, а также Аркрайль повернули обратно с максимальной скоростью, чтобы встать в линии дозора к северу от Дакара. Они не достигли места назначения до вечера четырнадцатого сентября. Французская эскадра уже бросила якоря в порту. Эта цепь неблагоприятных обстоятельств решила судьбу франко-английской экспедиции в Дакар. У меня не было никаких сомнений в том, что от операции следует отказаться, поэтому обрисовав на заседании военного кабинета в полдень 16 сентября историю дакарской операции с самого начала, серьезные последствия отсрочки этой операции, первоначально намеченной на 13 сентября, просачивание сведений из различных источников и неудачу, выразившуюся в том, что французским кораблям удалось проскользнуть через пролив. Я заявил, что вся обстановка изменилась и что теперь не может быть и речи о проведении этой операции. Кабинет принял мой совет и в два часа дня в тот же день, посланным в Дакар воинским частям, были отправлены следующие приказы. Правительство Его Величества решило, что присутствие французских крейсеров в Дакаре делает осуществление Дакарской операции невозможным. Наилучший план, по-видимому, состоит в том, чтобы силы генерала Деголя высадились в дуале с целью объединить Камерун, Экваториальную Африку и Чад и распространить влияние Деголя на Лебривиль. Английская часть воинского контингента пока останется во Фритауне. Если генерал Деголь не имеет серьезных возражений против последнего проекта, то он должен быть немедленно притворен в жизнь. Экспедиционные силы прибыли в Офритаун 17 сентября. Все командиры решительно воспротивились идеи отказа от проведения операции. Это был новый момент в обстановке. На том этапе войны весьма редко случалось, чтобы командиры на месте настаивали на смелых действиях. Обычно требования пойти на риск исходили сверху. В данном случае генерал Ирвин в свое время, прежде чем выйти в поход, тщательно изложил все свои опасения на бумаге. Я поэтому был приятно удивлен явным стремлением попытаться провести эту сложную полуполитическую операцию. И если люди на местах считали, что наступило время действовать и дерзать, мы, конечно, должны были предоставить им свободу действий. Поэтому в одиннадцать часов пятьдесят две минуты вечера шестнадцатого сентября я послал следующую телеграмму: «Вам предоставляется полная свобода самостоятельно взвесить обстоятельства и проконсультироваться с Деголем, и мы затем внимательно обдумаем любой совет, который вы сможете дать». Вскоре прибыл решительный протест от генерала Деголя, который желал выполнить план. Если английское правительство будет отстаивать свое новое отрицательное решение относительно прямых действий против Дакара с моря, то я настаиваю по меньшей мере на немедленном сотрудничестве английских военно-морских и военно-воздушных сил, находящихся здесь, для поддержки и прикрытия операции, которую я лично проведу со своими войсками против Дакара с суши. Нет необходимости подробно рассказывать здесь обо всем, что произошло в течение трехдневной операции против Дакары. Эти события сохраняют свое место в военных аналах и служат новым примером исключительного невезения. 23 сентября, когда англо-французская армада подошла к крепости, причем Деголь и его французские корабли двигались во авангарде, опустился густой туман. Мы надеялись, что так как подавляющее большинство населения французского и туземного было на нашей стороне, появление всех этих кораблей, с учетом, что английские корабли находились далеко на горизонте, определил действия губернатора. Однако вскоре оказалось, что хозяевами являются сторонники Вишы, и не могло быть сомнения в том, что прибытие крейсеров с войсками уничтожило всякую надежду на присоединение Дакара к движению свободной Франции. Два самолета Деголя приземлились на местном аэродроме, и их пилоты были немедленно арестованы. У одного из них был при себе список виднейших сторонников свободной Франции. Парламентеры Деголя, посланные под трехцветным и белым флагами, встретили решительный отпор, а других отправившихся позднее на катере обстреляли, причем один из них был ранен. Все ожесточились, и английский флот подошел в тумане на расстоянии пяти тысяч ярдов от берега. В десять часов утра береговая батарея открыла огонь по одному из наших фланговых эсминцев. Был открыт ответный огонь, и вскоре бой стал всеобщим. Эсминцы Инглфилд и Фарсайд были незначительно повреждены, а Кумберленд получил попадание в машинное отделение и вынужден был уйти. Одна французская подводная лодка подверглась бомбардировке с самолета на глубине перископа, и один французский эсминец загорелся. Английский флот при надлежащей координации стрельбы теоретически мог вести огонь по окарским батареям, имевшим девять целых четыре десятых дюймовые орудия на расстоянии двадцати семи тысяч ярдов, и после определенного числа залпов их уничтожить. Но вешизкие силы в этот момент располагали также линкором Ришелье, который казался способным вести огонь залпами из двух пятнадцатидюймовых орудий. Английскому адмиралу пришлось это учитывать. Кроме того, надо было принимать во внимание туман. Поэтому обстрел прекратился примерно в одиннадцать часов тридцать минут. Все английские корабли и корабли свободной Франции ушли. Днем генерал Деголь попытался высадить свои войска в Люфиске, но туманы не разбили их к этому времени настолько усилились, что от этой попытки пришлось отказаться. К четырем часам тридцати минутам дня командиры решили отвести военные транспорты и возобновить операцию на следующий день. В этот вечер губернатор Дакара был предъявлен ультиматум. На который был получен ответ, что он будет защищать крепость до последней капли крови. Командиры ответили, что они намереваются продолжать операцию. Видимость была лучше, чем накануне, но все еще плохой. Береговые батареи открыли огонь по нашим кораблям, когда они подошли, а Бархем и Резолюшн вступили в бой с Ришелье на дистанции 13 600 ярдов. Вскоре после этого диванширы Австралия вступили в бой с крейсером и эсминцем, нанеся повреждения последнему. Артиллерийский огонь закончился примерно в 10 часов. К этому времени ришелье был поврежден 15-дюймовым снарядом, также как и фор мануэль, и один легкий крейсер загорелся. Кроме того, одну вражескую подводную лодку, которая пыталась помешать нам приблизиться, заставили при помощи глубинных бомб всплыть на поверхность и ее экипаж сдался. Ни один из наших кораблей не был поврежден. Днем артиллерийский обстрел возобновился на короткое время. На сей раз бархем получил четыре попадания, не причинивших ему серьезных повреждений. Обстрел не имел решающих результатов, если не считать того, что он показал силу обороны и решимость гарнизона сопротивляться. 25 сентября действия возобновились. Погода была ясной, и наши корабли, открыв огонь на дистанции двадцать одной тысячи ярдов, встретили ответный огонь не только со стороны береговых батарей, бивших весьма точно, но и со стороны речелье, которое делал двухорудийные залпы из пятнадцатидюймовых орудий. Дымовая завеса, поставленная по приказу командующего гарнизоном Дакара, мешала вести прицельный огонь. Скоро после девяти часов утра линкор Резолюшен был поврежден торпедой, пущенной вишиской подводной лодкой. После этого адмирал решил уйти в море ввиду состояния Резолюшен, постоянной опасности со стороны подводных лодок, большой точности попадания береговых батарей и стойкости береговой обороны. В результате трехдневного обстрела ни один английский корабль не был потоплен. Но линкор Резолюшн был выведен из строя на несколько месяцев, и два эсминца получили повреждения, которые требовали серьезного ремонта в отечественных доках. Две вишиские подводные лодки были потоплены, причем экипаж одной был спасен. Два эсминца сгорели и выбросились на берег, а линкор Решение был поврежден пятнадцатидюймовым снарядом и близкими разрывами двух двухсот пятидесяти фунтовых бомб. В Дакаре, конечно, не было средств отремонтировать этот огромный корабль, который уже был временно выведен из строя в июле, и теперь он мог быть совершенно сброшен со счетов при оценке сил противника. Хотя бои в Дакаре оказались гораздо более серьезными, чем ожидалось, мы не ошиблись в своем предположении, что правительство Виши не объявит войну Великобритании. Оно ограничилось качеством меры возмездия воздушными налетами на Гибралтар и Северной Африке. 24 и 25 сентября были совершены налеты на порт и доки. В первом налете было сброшено 50 бомб, а во время второго налета, в котором участвовало около ста самолетов, в четыре раза больше. Французские летчики, по-видимому, делали свое дело без особого рвения, и большинство бомб упало в море. Повреждения были незначительные и никто не был ранен. Наши зенитные батареи сбили три самолета. Поскольку военные действия в Дакаре закончились победой Вишы, то по молчаливому согласию инцидент считался исчерпанным. Дакарский эпизод заслуживает внимательного изучения, ибо он является яркой иллюстрацией не только непредвиденных случайностей войны. но и переплетение военных и политических сил, и трудности десантных операций, особенно в тех случаях, когда участвует несколько союзников. Широкой публике этот эпизод казался выпиющим образцом просчета, путаницы, нерешительности и неразберихи. В Соединенных Штатах, где он вызвал особый интерес ввиду близости Дакара к американскому континенту, поднялась буря резкой критики. Австралийское правительство было встревожено. В самой Англии раздавалось много недовольных голосов по поводу неправильного руководства военными действиями. Я, однако, решил, что не следует давать никаких объяснений, и парламент согласился со мной. Хотя мы потерпели неудачу в Дакаре, нам удалось остановить дальнейшее продвижение французских крейсеров и сорвать их решительные усилия привлечь на свою сторону гарнизоны во французской экваториальной Африке. Через две недели генералу де Голи удалось укрепиться в Дуале в Камеруне, которое стало местом сплочения сил сторонников Свободной Франции, благодаря тому, что силы Свободной Франции взяли под свой контроль Центральную Африку, и их деятельность в этих районах сыграла свою роль не только в пресечении проникновения вьетнамской заразы, но и в развитии в дальнейшем нашего трансконтинентального воздушного пути из Токаради на Средний Восток.